Глава 11 Все-таки миротворец был идеальным кораблем, а с хорошим пилотом суперидеальным, если есть такое слово, учитывая, что беспилотных миротворцев не существовало пока а управлять ими могли исключительно индивиды с симбиотами универсал, то все такие корабли были отличными. Это вам не грёбаный шлюп, которым пока долетишь до цели, сто раз пожалеешь, что еще не сдох. Да и места в миротворце было побольше, и сиденья комфортные. Размером с человеческий корвет, будучи в свое время основным кораблем милитумов свободного космоса, он с комфортом мог перевозить до двух десятков человек. Ну а если без комфорта, то штук пятьдесят туда влазило. При том, что штатная численность экипажа-миротворца у Милитума составляла три человека, два боевика и пилот-универсал. Не зря на пятнадцать тысяч бойцов Милитума приходилось пять тысяч миротворцев. Можно сказать, что это ни о чем. Но так можно думать ровно до того момента, как вы своими глазами не увидите в бою этого самого боевика с симбиотом. И этому симбиоту не обязательно быть бойцом. Сейчас на борту миротворца находилось 17 человек. Точнее, 3 человека, 2 отступника и 12 пульфов, точнее, пульфик Капитан, наследный принц несуществующей империи Чупакабер, я и Алекс были людьми. Парочки мафиози из загадочной расы отступников и дюжина суровых инквизиторов... инквизитор Все с симпионтами. Все вполне могли, но не хотели умереть. Ребята находились в десантном отсеке. Я же, пользуясь своим положением, сидел в кресле второго пилота. Это кресло пустовало с тех пор, как мы перестали биться с ангелами из тринадцатой. К нашему счастью, идею с безумными симбиотами остальные наши враги то ли не смогли, то ли не догадались повторить. А отрубание симбиот связи жгуками не отрубало пилота и он вполне мог самостоятельно отвалить на безопасное расстояние. Вторых пилотов решили поберечь, ведь в дело опять вступала чертова рациональность. Вставлять симбиота только ради того, чтобы в случае гибели корабля вытащить сознание было нерациональным поступком. Если уже вставлять симбиота, то можно пилоту дать собственного миротворца, благо компот уже вывел фабрику на рабочий режим. Кстати, так мы и сделали. Многие вторые пилоты стали капитанами после того, как им внедрили универсалов. Сейчас же я просто наслаждался полетом. Это было круче, чем на американских горках. Правда, я никогда не был на американских горках, но почему-то был уверен, что сейчас точно круче. Чупакабер был великолепен. Честно говоря, у меня не хватало навыков и реакции, чтобы в полной мере оценить его мастерство. Я просто знал, что он — пилот-миротворца, номер два после несравненного Бобуса. Дюжина миротворцев нырнула в тоннель, организованный для них нашими истребителями и эсминцами, и стремительно рванула в сторону нагло висевшему в черноте космоса кораблю Матки. Весь наш пролет сквозь вражеский строй занял не более получаса, но на оперативный простор вырвалось только три миротворца. Два мы потеряли при прорыве, а семь отвалили в стороны по приказу Дохли, затыкая образовавшиеся дыры в стенках коридора. Последнее, что я заметил после того, как мы покинули вражескую армаду, был маленький розовенький викинг, который абсолютно нагло и спокойно отделил переднюю часть крейсера Арахезов от основного корпуса. Надеюсь, черный ящик эсминца уцелеет, и пухнастая героиня уничтожит еще не один вражеский корабль во славу императора. Несуразный корпус главного корабля Арахезов стремительно приближался. Как мы уже выяснили ранее, абсолютное оружие на флагмане отсутствовало. Оно и понятно, этот корабль ни в коем случае не пытался приблизиться к передовой линии. Странностью же было отсутствие охраны около самого ценного корабля флота. Неужели арахноиды настолько уверены в своем подавляющем превосходстве на поле боя? Ведь мы уже несколько раз показали, что это не так. Странная паучья логика, но сейчас она нам на руку. Вряд ли мы смогли бы пробиться так близко, будь у корабля-матки небольшой флот телохранителей. Однако ПКО главного паука было. Это мы тоже выяснили. Вообще, орудие арахезов тоже было полуживого происхождения. Как показало исследование кусков кораблей, доставшихся нам после выигранных битв, пушки паучков стреляли той же кислотой, что и плевали сами пауки. Плюс такого оружия был в том, что оно игнорировало щиты. Минус — то, что скорострельность у него была так себе. Враг пытался компенсировать этот недостаток за счет количества башен ПКО, но мои парни были тоже не пальцем деланные. Два сопровождающих меня миротворца выдвинулись вперед для подавления источников заградительного огня. Ребята ловко лавировали между лентами выстрелов и уничтожали башни одну за другой. С этими новыми скорострельными орудиями ребята стали подобны ангелам мщения. При попадании снаряда, начиненного взрывчаткой, глубоко модернизированным мудвином, орудийный башник Сеносов разносила в клочья. Не спасало даже содержание духовного металла в броне башен. К слову, концентрация металла именно в башнях была существенно ниже, чем в корпусе корабля. Вот еще один странный момент. Еще мы не поняли, для чего на кораблях была эта непонятная паутина. Научники предположили, что это что-то типа солнечного паруса, накапливающего энергию, чего-то. Так как нам до сих пор не удавалось взять хоть один корабль ксеносов живьем, то мы пока не понимали, что за двигатели у арахезов, по какому принципу и на каком топливе они работают. Но что мы поняли, что эта паутинка вполне себе проницаема. Точнее, прорезаемо, пробиваемо. Бля. Короче, корабли сквозь нее легко проходят, разрывая на куски. Вот и сейчас два ведущих миротворца нырнули вглубь, дабы расчистить нам путь до центрального ядра или тела корабля. «Чупа-6, проход расчищен», — донесся доклад одного из пилотов. «Чупа-1, принято», — ответил Чупа-кабер и нырнул в пробитый паутинный проход. «Прикройте высадку». «Тридцать секунд!» Это он уже мне. Я хлопнул парня по плечу и продублировал по внутренней связи. «Полминуты до контакта. Будьте готовы!» «Всегда готовы!» — заржал ниндзя, вызвав у меня улыбку. «Ну да, инквизиторам еще розовенький пионерский галстук нужен». Миротворец отличался от шлюпа еще тем, что он не врубался со всей дури в обшивку целевого корабля, выбивая дур из десанта, а делал все аккуратно. Выстрел из абсолютного оружия вырезал аккуратную дыру в корпусе, который Чупакабер, как заправский лодочник, шиком припарковывался. «На выход!» — зарал я, отстёгиваясь и выбегая в десантный отсек. Ясное дело, Алекса там уже не было. Он пошёл иным путём. Сразу через стены на борт Ксеноса. Мы же действовали более консервативно. Несколько секунд в флюзе, сброс воздуха, Перелет на флагман Арахезов. Поход до ближайшей опустившейся шлюзовой двери. Ее взрыв. Проникновение внутрь. Герметизация пробоины. Следующая дверь. Снова пробитие. И вот мы уже внутри корабля с атмосферой. А еще. Лыбящийся Алекс со своим фирменным вопросом. Кули вы так долго? Шутка произнесенная больше трех раз уже совсем не смешная, буркнул я. Это шутка вечная, возразил друг. Булками шевелить нужно живее. Итак, наш план? Э, -э, -э, э задумался я. Ну, как бы превозмогаем. Ясно, вздохнул друг. Как обычно, император не только защищает, но и придумывает гениальный план экспромтом, вздохнул я. Так-то мне было немного стыдно. Плана у меня, естественно, не было, но мы умудрились долететь и не сдохнуть, поэтому сейчас нужно было что-то решать. Значит так, решительно начал я. Ты со своей сисястой армией в машинный отсек. Выключите там все как-нибудь. А я говорил тебе взять Хмурого и погасить тут все. Напомнил мне мой ехидный друг. Хмурый занят, вот. Он на спецзадании. Нашелся я. А еще кто ж знал, что мы снова так удачно на эту лоханку залезем? Алекс молча покачал головой, продолжая улыбаться. А ты, значит, со своей братвой в три рыла затащишь? А хули нам, кабанам, пожал плечами я. Как будто у нас есть выбор. Это да, утвердительно кивнул друг. Ну что, погнали? Он протянул руку, и я ободряющий по ней хлопнул. Всем сосать! заорал глав инквизитор, новый, более лучший боевой клич империи. И огромными телепортационными скачками понесся в сторону такого далекого сейчас маршзала. Розовенькие инквизиторши подхватились и рванулись за боссом. Среди девочек были сильные околобоевые симбиоты, но не было ни одного бойца. В одиночку они были не такими зверями, но в группе их способности носили кумулятивный эффект. Так что, думаю, до машинного отделения они пройдут. Главное, чтобы глав-инквизитор не заблудился. Я вздохнул и окинул взором свою армию. Парни выглядели внушительно. Штатные доспехи серых рыцарей остались на хамоне. Толстая броня и мощный щит были бесполезны против плевков арахезов. Поэтому я именем императора арендовал Мудвина, который из кусков панцирей соорудил броню для моих ребят. Так как хлопцы у меня были мощные, то и куски брони взяли толстые. Кажется, это были не панцири пауков, а куски обшивки их корабля. Выглядели мафиози эпично. Они были похожи на постапокалиптических воинов-пустоши, ограбивших ближайшую свалку. Толстенные нагрудники, наплечники и наручи, собранные грубо, но надежно. Щели в сочленениях были забиты той самой паутиной, которая не держала пулю, но выдержала кислоту, что сейчас было важнее. Шлемы аля 300 спартанцев, у Бобы с розовым хвостом, у Бибы с фиолетовым. На этот бой. Никто не хотел носить фиолетовый, хотя лично я предрекал ему большое будущее, наблюдая за Афродитой. В общем, парни решили меняться шлемами через бой, а я мог их как-то визуально различать. Да ладно, чё я вру. Я мог различать их и по оружию. Мне просто настолько намазалил глаз розовенький, что хотелось что-то другого. Ересь, не думаю. «Я тут император, и я определяю, что есть ересь!» В качестве забрал для их шлемов они получили такие же маски из духовного металла, как у меня, с новым суперстеклом, и выглядели круто и эротично. «Стильно, модно, молодежно!» прокомментировал я, когда увидел их в первый раз. Ребята сжимали в руках свои гигантские томи ганны Из-за плеч у них выглядывало холодное оружие. У Бибы огромная секира, у Бобы здоровенный молот. Куча гранат свисали гирляндами с разгрузок, в которые были засунуты запасные магазины. Ножи на икрах в захватах, огромные пистолеты на поясе в кобурах. Мне кажется, они в одиночку при желании могли захватить целую планету. «Ну что, тунеядцы и алкоголики, кто хочет попревозмогать?» Две огромные башки синхронно кивнули, как мне показалось немного неодобрительно. Дело было в том, что отступники все как один оказались убежденными трезвенниками, Очистившись от скверны, они не хотели, как выразились они сами, туманить мозг мерзким ядом, забирающим контроль и разум. Этим самым служили постоянным примером для сравнения для наших дам и источником Батхёрта для нас самих. Чего мы только не придумывали, чтобы напоить их. Ничего не получалось. Сам Максим Сергеевич взялся за дело. Его девиз «Я смог споить самого ветеринара и вас смогу», В общем, дед работал сейчас над этой задачей. «Погнали!» — кивнул я в сторону капитанского мостика, а точнее гнезда главной самки. Мне до сих пор не был уверен в их гендерной идентификации. Как по мне, все они были на одну морду, лишь различались размерами. Первых защитников мы снесли разрывной плазмопунцевой картечью. Я хз, как это работает, мне Мудвин объяснял, но я забыл. Там что-то было про то, что маленький кусочек взрывчатки в плазменной оболочке изображал дробину, которые держались внутри патрона с помощью электромагнитного поля, не соприкасаясь, а при контакте с целью плазма прожигала первый слой брони, а взрывчатка взрывалась уже внутри, нанося повреждения несопоставимые с жизнью. Этих патронов, правда, было немного, и размером они были с небольшую гранату, но оно того стоило. В мой двуствольный полный П. Как раз помещалось две, а парни использовали подслонные гранатометы. Поэтому встречных паучков смело с нашего пути, как кота с саной тряпкой. Умеем, любим, практикуем. Так неспешно мы продвигались к командному пункту, когда у нас возникли первые трудности. Эти сволочи пропускали все бронедвери и пришлось возиться по несколько минут с каждой из них. А с другой стороны, нас всегда ждал враг, который бодро поплевал в нас в момент пенетрации и препятствия. Наше продвижение резко замедлилось. «Папа, это виски один. Мы в маршзале, Прием!» Бодрый голос Алекса заставил меня чертыхнуться и быстрее ковырять очередную бронедверь. «А мы где-то. Но уже рядом. Ленивые крабы!» — заметил друг. «Ну что, взрывать? Взрывайте!» Я как раз проковырял отверстие и пригнулся, чтобы пропустить концентрированный плевок с той стороны препятствия. «К хренам!» «Принято!» — мыкнул товарищ. «Вы еще не дошли до мостика? Тогда мы идем к вам! Давай уж!» Я пропихнул ствол полного ПФ в прорезанную дыру и выстрелил дуплетом. Пауков с той стороны как плазмой сдуло. «Товарищ Петросян, мать его!» «Еще одна дверь и еще одна!» И тут случилось неожиданное. «Папа, это Чупа-1! один, прием. «Чего тебе?» — недовольно ответил я, перезаряжая шотган после очередного выстрела. «Шеф, вы разгоняетесь! Корабль разгоняется!» В голосе у мелкого проскальзывали нотки паники. «Вы уходите в гипер! Вы уже...» Кабер пропал с эфира, а мне в уши прилетела несильная звуковая волна, заставив его рефлекторно сглотнуть. Это явно было эффектом входа в гиперпространство, твою же мать!» «Алекс, не ломай дверь!» — заорал я немного истерично. «Поздно, как говорит Тоби, бух!» «Неминуемо!» — нервно засмеялся товарищ, поняв, в какой жопе мы находимся. «Еба народ!» — выругался я. И тут раздался бух. Уши снова заложило в глазах, помутнело, и сразу со всех сторон поперли те самые особо крупные паучьи особи, которые типа гвардейцы кардинала. Я хотел сказать «охрана королевы». Их было чертовски много. Превозмогание заказывали? Получите и распишитесь. Интересный фактик. В текущей сложной ситуации неожиданно сориентировалась Аста, захватив лидерство в среде наемников. Бывшая командир бульдогов пресекла брожение в немного распиздяйском обществе свободолюбивых джентльменов удачи, полностью подмев их под себя и полностью переподчинив их Вечной Империи и Императору. Выборы нового лидера прошли в теплой и демократической обстановке. Вот только на них почему-то не прибыли основные кандидаты конкуренты Рыжеволосой Бестии. Никто не мог понять, куда они делись, но ходили слухи, что совсем недавно рядом крутились подозрительные розовые кораблики. Но какие ваши доказательства?